Запись 107. Дурацкая ситуация. Моя кухня, а готовил я на ней от силы раз пять. Ну, не считая нарезки бутербродов. А в последние две недели мы с Ринко уже привыкли, что офигенно вкусная еда ждет нас уже с утра. Ну вот Змейка сегодня спит. Что наконец-то навело меня на мысли, что неспроста она отправляется спать позже меня, а с утра обычно переделана куча работы. Да уж, моя доброта и отзывчивость просто зашкаливают. Как я под собственным носом проглядел, что Сидзука просто не может нормально спать. И ведь если бы не ее острая реакция, еще неизвестно, сколько не заметил бы. Нет, можно говорить, что я не психолог, но такой эпичный фейл. Ведь намеки были и в манге. Но что уж теперь. Холодильник. И что у нас в наличии? Свекла? Я же ее терпеть не могу. Кто ее купил? Неужели Ринка? Так она знает про мои нежные чувства к этому овощу. Хотя, погодите-ка, вот блин, я же сам ее и купил месяц назад. Отличная иллюстрация, как одна дурная идея, совершенно подавляет здравый смысл. Я регулярно читаю русский самоздат, и чтобы язык не забыть и вообще оказалось, что много авторов я просто пропустил. Особенно ржачно читать. Попаданчество в аниме Японию. Таких пока мало, но, учитывая мою ситуацию, не помочь советам было бы совсем грешно. Но я отвлекся. Авторы произведений на эту тему составили целый список того, что должен сделать правоверный попаданец. И если автомат Калашникова рекомендуется исключительно попавшим в период Великой Отечественной войны, то перепевка Высоцкого обязательно для всех, включая попадунов в фэнтези. Казалось бы, и что? Караоке-клубы очень популярны, Высоцкий среди записей точно есть. На крайний случай можно и свои МП-3 принести. Вот только пою я еще хуже, чем танцую. Промежуточный патрон уже изобретен, а про Т-72 как-то не сподобились написать, что нужно переделать, чтобы создать танк мечты. Истукануло мне сделать то единственное русское, что из всего комплекта рук-люквы было относительно безопасно для окружающих. Свою возможную игру на Балалайке и отрезво оценивая качество пения, отнес к элементам массового поражения. Итак, да-да, я собирался крафтить его борщ. Поставить кириллицу на японский телефон ⁇ это из серии удаления миндалин через задницу. И потому я без особых выкрутасов нашел в гугле «русский свекольный суп на мясном бульоне» и, периодически сверяясь с текстом и картинками, приступил. Да-да, знаю, суп на завтрак — это как-то странно. Но почему-то, когда Сидзука делает мису суп на завтрак, все молча жрут в три горла. Значит, и мне можно. Да и свекла стала подозрительно морщиться кожицей. Стухшую в холодильнике свеклу я люблю еще меньше свежей. Два часа у меня заняла предварительная обработка ингредиентов и варка бульона, а батону хлеба и ветчине не повезло стать моим перекусом. Ками, зато как я питаюсь здоровой, вкусной, разнообразной пищей, Ринка и Сидзуки в пору памятники ставить. Так, где моя большая кастрюля? Запускаем, так сказать, основную реакцию. — Что это ты делаешь? — с подозрением спросила меня Ринка от входа. — Что ты с Сидзукой? А меня подождать? — Сидзука спит, — успокоил я подругу. — Вот, захотелось попробовать свои силы, а проснулся рано. У нас сегодня запланирована поездка в гости к родственникам Сидзуки. Научной работой все равно не успел бы заняться. — Хм... — Ринка приподняла крышку и втянула носом. — Свекло? «Юта, с тобой точно все в порядке? Эта змея не заразила тебя чем-нибудь? А температуры нет?» «Ринка, все в порядке. Я просто пробую свои силы». «Надеюсь, ты не яд варишь?» «Ух ты, яд! Как это я удачно зашла!» «Так, а вот и еще один любитель пожрать на халяву». «Доброе утро, тян! «Всем привет!» «О, ты сам готовишь еду, Юта-кун!» «Или это и правда яд?» «И где наш любимый шеф-повар?» — Спит, Сидзука, спит. — Знаешь, она запах вроде съедобна, но как-то подозрительно. Несколько сомнительным высказыванием поддержала меня Ринко. — Юта, а ты раньше готовил такой суп? — Нет, — сквозь зубы процедил я. — Мама готовила, я решил повторить. — Мама? Хероя взяла в руки раскрытый телефон и прочитала название рецепта. — Русский суп? Вот уж не знала, что у тебя мама была не японка. Не похож ты на Гайдзина, совершенно традиционные черты лица. Блин, вот я спалился на ровном месте. Благо, нахмуренные брови Ринка приняла за прорвавшуюся скорбь погибших родителях и одернула канами за рукав. Наполовину. Проговорил я, старательно держа в голове, что если у меня мать там русская, а здесь японка, я имею право так сказать. И я ничего не знаю о родственниках с ее стороны. А вот это совершенная правда. Мы немного помолчали, потом я отключил кипящий суп и вытащил тарелки. Хм, вроде пахнет как борщ, а в половнике тоже красно-оранжевый, все как у мамы, и запах. Будете есть? Э-э, ну давай, это Ринка. Отнесемся как к испытанию воли. Хватит уже, рассердился я аккуратно дуя на ложку. Ам? Кстати, нормально же. «Доброе утро, знаешь ли?» Змейка заразительно зевнула с верхнего пролета лестницы. Но тут же рассеянный взгляд сменился профессионально заинтересованным. «Новые блюда, знаешь ли?» «Ага, Юта, готовила такой суп мама». «Охотно верю. Но вот смог ли наш юный глава сделать все правильно? Фамильные рецепты могут быть сложные, знаешь ли?» «Упс». Это что за наш юный глава?» И Хероя заметила, глаза расширила и смотрит недоверчиво. «А я что? Собственно, я не сделал ничего такого». Тем временем Змейка, спустившись, подошла и заглянула в мою тарелку. И, не наклоняясь «лямз!», попробовала языком содержимое. Мы так и выпали в осадок. Даже я, хотя про данную опцию, знал заранее из манги. Хм, вообще вообще-то есть можно, знаешь ли». Я вздохнул и отдал попробованную тарелку богине рек. Итак, едем втроем. Я, Ринка и Сидзука. Хероя, твоя задача удаленный контроль. Во время переговоров включу громкую связь. Если услышишь что-то интересное, набирай и отсылай смс. Рассчитываю на тебя. Как мы и договорились, выдвигаемся до места встречи у оврага, и Сидзука идет организовывать переговоры. «Благодаря благословению Ринка нас должны хотя бы выслушать. К тому же Ринка выступает от лица людей города. Я — от лица клана Амакао. Сидзука — гарантом того, что мы не врем относительно своих целей». Бр! Ринка поежилась, как от холодного сквозняка. «Как-то все неожиданно закрутилось, волнуюсь, как перед экзаменом». «Это и есть наш первый экзамен, Ринка. К сожалению, подготовка тут ничего не решит. Наоборот!» Наша задача выиграть как можно больше времени, и чем раньше коллеги Мизучи скажут свое слово, тем быстрее станет понятен наш следующий шаг. Крупье, еще раз, все на зеро. Запись 108. Зараза! Это я Джека Воробья цитирую. Кажется, так он говорил, в очередной раз попадая в одних трусах на военный корабль Великобритании. Чувствую себя именно так. Да, пожиратель трупов действительно хотел перемирия с охотниками и спокойствия, но предложение, с которым я выхожу от себя, звучит не так. Ребята, вы заявите свои права на территорию перед другими, возможно, более сильными и многочисленными аякаси, а я вас отмажу от других кланов экзорцистов, может быть». Нет, конечно, ситуация имеет некоторый шанс положительного исхода. Не просто положительного. Для всех участников авантюры это как переход на новый уровень. Это точно нужно мне, это точно нужно Сидзуке, это будет выгодно пожирателю, если, конечно, он действительно разделяет взгляды, которые проповедует. Потому что в манге я ничего такого не помню. Зато помню, что в рядах Аякасе царит изумительная демократия и равенство. Никто никого не держит и все такое. И хорошо, если просто пошлют на веселый адрес. А если скушают? Возможно, Мизучи постарается меня защитить. Но Змейка не терминатор. Да и убивать своих товарищей мало того, что за человека, которого она знает чуть меньше месяца, так еще и за будущего главу Амакава, демона-убийцу, ставить на это последние деньги я бы не стал. Моя мечта стала твоей, Это, конечно, дорого стоит, но пока слова это только слова. Хорошо, что Ринка почти в безопасности. Порвать парламентера с благословением это очень не по понятиям. Тем более Ринка пришла просить за себя, точнее, за своих, вполне в духе традиций. Нет, ей, конечно, откажут, если будут не согласны, но вежливо и даже до остановки автобуса проводят. На особую помощь героя я не очень рассчитываю. Все плюсы и минусы видны достаточно хорошо. Ее задача оценить по возможности собеседников, структуру банды и сделать далеко идущие выводы. Можно было бы послать одну мезучий, но это или сразу провал, или как минимум расписка в своей собственной недееспособности. Да, мне 11 биолет, но если в среде людей это критично, то в среде демонов привыкли смотреть не на внешность. Силой я их точно не поражу, но вот репутация у Амакава есть, достаточно сильная и неоднозначная. Ладно, хватит гонять одни и те же мысли по кругу. Оружие мы почти не берем. Я уже по отработанной технологии сделал еще две волшебных палочки. Дистантные лазер-инициируемые станнеры, деревянная основа плюс головка от лазерной указки с автономным питанием. И залил в них свою ману, по четверти резерва. Молния должна получиться хорошая один раз. Скорее, оружие самоуспокоения возможно для демонстрации артефактных свойств в моей силы, потому что в магозрении станнеры абсолютно пусты. Старый артефакт забрал себе, два новых отложил для Ринка и Мизучи. Одежда на мне и Ринка укреплена, у Сидзуки будет один из ее защитных комплектов. Кузаки, правда, пришлось отправить переодеваться. Почему-то она решила, что разгуливать по предгорьям можно в коротеньких шортах и сандалиях. Хорошо каблуки шпильки не надела. Мечница. Так, ничего не забыл. Хомякин накормлены, одежду на себе проверил, артефакты выглядят совершенно одинаково. Мы уже готовы, знаешь ли. Заглянула в подвал Сидзука, и мне пришлось срочно отворачиваться, пока она не успела поймать выражение моего лица. «Выхожу через минуту, подождите в холле». «Ждем». Змея закрыла люк, и я выдохнул. А вот теперь совсем полный писец. Я так привык к этому, что совсем забыл о ней, о своей маленькой милой особенности. Паром света — это не магия. Источник световых линий этой долбанной паутины всегда во мне. Точнее, он я и есть. И в одном миловидном демоне, что я так неосторожно засунул на ночь в свою постель, я отчетливо разглядел несколько десятков световых линий спонтанного парома. И исчезать они даже не думали. Более того, насколько я ухватил переплетение рисунка, часть из них должна была затрагивать работу центральной нервной системы. Песец, просто песец. Запись 109. Все любят цитировать незабвенного Дейдару. Типа «Искусство – это взрыв». Начинаю разделять эту точку зрения. Посудите сами. Вся эта история с Сидзукой, бандой Аякаси и испорченными летними каникулами началась с банальнейшей процедуры утилизации боеприпасов. Причем ладно бы это было вызвано какими-то там боевыми действиями или случайностью. Так нет же. Сам виноват. Сначала сделал, потом подумал, зачем. Результат, так сказать, налицо. Сидзука. Ведет себя она, по крайней мере, нормально. Водой не истекает. Особой разницы в поведении до и после я не заметил. Данных для анализа катастрофически мало. Я более-менее могу сказать, что на что влияет. Но вот понять как, пока не получается. Правда, метод черного ящика никто не отменял. Но и наблюдал я за Сидзукой не так уж много, и в довольно однообразных ситуациях. Мы то вместе работали над амулетным усилением мышц, то я помогал змейке разбираться с тем или иным разделом знаний человеческой цивилизации, вроде компьютерных игр или принципов установки часовых поясов для разных регионов. Несколько раз гуляли вместе, несколько раз общались на серьезные темы, Вместе ели, все. И вот сейчас намечается просто шикарная возможность поглядеть на мезучи в естественной среде обитания, а я даже не знаю, с чем сравнивать. Кстати, а почему я решил, что паром вообще на что-то критичное повлиял? Возможно, изменения проявятся в лучшую сторону или не проявятся вообще. Буду считать по последнему варианту. Вносить новый неизвестный фактор в расчеты – которые и так больше, чем на две трети, состоят из одних предположений, как минимум бессмысленно. И так уже Сидзука на меня пару раз смотрела с недоумением. Чего это я на нее так часто пялюсь? И вообще, нужно постараться успокоиться. Вероятность успешных переговоров у меня достаточно неплохая. Ага, 50%. Как в анекдоте про динозавра в Нью-Йорке. Или встретишь, или нет. Других вариантов переговоров вообще нет? Естественно, я ошибался. Мы спокойно вышли на знакомые остановки из автобуса. Даже водитель показался мне тем самым, что и в прошлый раз. Хотя из-за противосолнечных очков, хрен поймешь. Подождали, пока транспорт скроется за поворотом. Перешли дорогу, пошли к реке. Кусо! В первый раз на моей памяти выругалась Сидзука. Она успела частично снять маскировку. Заколки с головы, очки и медальон И слегка выпустила ауру Уточнить, нет ли поблизости кого из своих Уточнила Там идет бой Почти спокойно сказала Мизучи Аякаси против Аякаси Наши против нескольких врагов Ждите здесь Проклятье! Сердце испуганно дернулось в груди И эмоции, как всегда, при очень близкой опасности Ушли на второй план Медитация Та самая боевая медитация Сенсей еще обзывал ее непроизвольной. «Мы идем с тобой», — быстро перебил я. «Сделай мне ледяное копье с четырехгранным наконечником. Длина два метра. А для Ринко — ледяной прямой меч с острой кромкой». «Паром!» Я уже испытал паром с маноускорением. Только на животных, конечно, но... Там вас просто убьют. А если мы не вмешаемся, убьют нашу надежду. Если кто и выживет, договариваться явно не станет. С магическим ускорением мышц не убьют. Настало время клинических испытаний своих скудных умений. Ты же не... Кузаки удивленно и немного испуганно посмотрела на меня. Не испытывал на людях. Я рискнул. Если с врагами быстро не справились Горбонос и Пожиратель, значит помощь Мизучи не будет критичной. Зато у нас мага и шанс внезапно ударить во фланг противнику. Мизучи оружие... «Уже делаю, знаешь ли». Лицо богини Рек, бытово убийственно серьезное, стало просто напряженно сосредоточено. На губах появилась легкая улыбка, и выражение глаз изменилось. «Спасибо за помощь, Макава! Рядом с Сидзукой, набегающая от фигурки вода, стала быстро принимать вид заказанного оружия. Но я больше не смотрел. Подойдя к Ринка, я присел на колено и пробежал пальцами по щиколоткам бедрам Провел по ягодицам и спине, к шее и голове. Спустился по рукам к пальцам. На Кузаке не иначе, как напал легкий ступор от скорости событий. И она никак не отреагировала, кроме ошарашенного взгляда на столь вопиющее ощупывание. После все. После. Надо успеть. Теперь голова. Оно простое, это магически ускоренное восприятие. И потом, клянусь, Кузаке, если я с тобой сейчас что-то напортачу то я себе этого не прощу. Все. Нормально? Спросил я, отнимая руки от висков мечницы. Ничего такого не чувствую. Сейчас будет. Я приложил руку на середину живота девушки и в одно движение сформировал накопитель. Начал наполнять, но меня оттолкнула Сидзука. Это я, ты займись оружием. Логично. Я подхватил меч. Медитация. Провел вдоль него ладонью. Укрепление. Я читал про перестроенный лед, который можно встретить на спутниках Юпитера или в космосе. По свойствам он ближе к стали, просто его кристаллическая решетка более упорядоченная. Теперь копье. Сделано. Мизучи отняла руки от живота девочки, Иринка с удивлением на лице взмахнула рукой. Свист, конечность размазалась в воздухе в полукруг. Хорошо, что одежда зачарована на обезмаживание. Светящихся участков тела у Кузаки спереди почти не видно. Теперь я сам. Как сделать? Вроде трогать самого себя глуповато. И правда, нужные линии во мгновение сложились внутри моего тела из лучей звезды источника парома. Так, и голова. Ох, как внезапно четко стали видны все движения листвы и травы. А как я отключать у себя это состояние буду? А, нахрен. Подумаю, если выживу. «Как нам отличить противников?» Задал я первый умный вопрос, наконец-то пришедший мне в голову. Мезучина приглась, смотря внутрь себя, и выдала. «Два бабуина, скат, паук и богомол. Самый сильный паук. Наших осталось только семеро. Надевай защиту и бежим». И побежали. Три маленьких фигурки. Две женские и одна мужская. Один с копьем, Одна с прямым, копирующим Баккен мечом, одна с пустыми руками. После перестройки паромом оружие перестало липнуть к коже и отчаянно морозить пальцы и ладони. Надеюсь, рукоять у Ринка в руках не проскользнет? Надеюсь, что первым ударом мы положим сразу троих. У нас есть преимущество в скорости и полноценной маскировке. Стволы мелькают мимо, ноги почти не устают. Сидзука впереди, постепенно закладывает петлю от направления к горам, к направлению вдоль склонов. Надеюсь, у меня и у Кузаки хватит инерции и мозгов ударить по противникам даже в человеческом виде. Хотя вряд ли там хоть один в маскировке. Надеюсь, вид монстров не погрузит меня или подругу в ступор. Надеюсь, мы всех узнаем правильно и не прибьем по ошибке кого из союзников. Но все это не имеет смысла, после боя будем считаться. Внезапно в пустом лесу пламенем взметнулась синяя зарево. Достигли сенсорного расстояния для очков. Как там? Все на зеро? Бой! Запись 110. -я. Ложбинка почти без деревьев, а те, что были, перемолоты в щепы, разбиты. Содрогающиеся, залитые кровью туши и тушки монстров. И над ними битва титанов этого поля боя. Вид сбоку. А вот и враг. Бабуин на самом деле похож на поместь безглазой гориллы и питона. Время как будто растягивается еще сильнее. Вижу медленно приближающуюся тушу. Перебираю ногами, вижу, что нас даже не заметили. Нацеливаю копье куда-то в центр мохнатой части тела. Удар. С заметным сопротивлением копье входит в тушу. Я торможусь, удерживая рукоять у противоположного конца. А это что, медленно взлетающая кровь с другого бока? Звуков нет, упираюсь обеими руками в тушу, гася инерцию. Знакомое ощущение клубка в руках, целое, пока еще целое, его можно сделать лучше, или расколоть, раскрошить в ладонях, паром. Хвост твари конвульсивно надвигается на меня, желая прихлопнуть к боку рядом с раной. Прыжок прямо на него и вверх. С непривычки отталкиваюсь сильнее и понимаю, что поднимусь метров на 5. Слева проплывает в густом воздухе скат. Очки темнеют, когда он выпускает из подротовых пластин молнию. Надеюсь, невринка. Выхватываю из кармана станер, навожу, зажимаю кнопку. Вспышка! Скат с обожженным крылом плавником начинает заваливаться на бок изворачиваюсь в воздухе Моя траектория начинает клониться к земле. А там паук, метра четыре в брюшке, с красным крестом рисунком, сцепился с здоровенной зубастой зверюгой, аналога для которой я подобрать не смог. Руками и ногами впечатываюсь в брюшко паука. Моя инерция отбрасывает его на противника. Опять ощущение, целое здесь более совершенно, округло. Паром и остались осколки. Конвульсивным движением тела паук сбрасывает меня почти параллельно земле, и я врезаюсь в кучу порванных, порубленных демонических тел. Воздух выбивает, но одежда сдерживает, распределяет удар. Метра на два левее в землю, поднимая пыль, врезается плевок, кусок паутины. Чувствую сотрясение от удара, отталкиваюсь, скользя в крови, и как только голову не разбил. В одно движение распрямляюсь, чтобы увидеть, как кузаки – перерезает бело-красно-черным мечом головогрудь богомола. Краем зрения вижу, как обманчиво медленно падает, врезается в землю черный скат. Сидзука показывается на спине исполосованного бабуина по большему его. Тот не дергается. Все? Внезапно четкость пропадает, голову догоняют звуки. Хлюпанье, рык, скулеж, шелест ветра в кронах. Мертвого паука забрасывает на склон мужчина лет 25 в ослепительно белой рубашке и с галстуком. Сидзука падает на колени перед кучей трупов и, почти трупов более мелких демонов, кровь течет, кое-где курица знакомым черным дымком. Руки, умезучий, в крови, по локоть, лицо мокрое, платье рассечено на боку и слегка обуглено. Вот кого скат приложил. С рук у нее ручьями срывается вода покрывая ближайшего изувеченного аякаси, покрывает пленкой, проникает в раны, судя по рту, искривившемуся в беззвучном крике, или это я его не слышу. Надежды на спасение хоть кого-то из этой кучи мясных полуфабрикатов маловато. У меня все сильнее ведет голову. Видимо, все же приложился при ударе. На границе поля зрения вижу, как другой мужчина со смешным искривленным носом кланяется в пояс кузаки, опирающийся на меч. Наконец-то я дошел, падаю на колени рядом с богиней рек. Смешно. Я знаю, чего тебе не хватает. Все просто. Вода — прекрасный медиатор, это же понятно. Но вода плохо принимает энергию. Можно двадцать раз быть духом воды, но запитать ее своей силой еще больше ты не сможешь. Смешно. Зато я смогу тебе помочь, раз эти куски мяса тебя так расстроили. Накрывай водой всех. Такой хриплый голос. Ну надо же, сам себя не узнал. Всех наших. Уточняю. Вода прибывает. Я опять в луже, теперь уже посередину бедра. Руки погружаются в воду. Такая прохладная. В первый раз я вижу, как линии на ощущениях заполняют объем воды. Некоторые тела содрогаются в глубине, другим все равно, Они медленно расползаются черными облачками в воде, как в небе. Вот проблема, не дотягиваюсь. А должен. Что, мешает? Мешает? Ну и пусть мешает. Поле зрения сужается и уплывает влево, но я еще вижу, как руки начинают светиться теплым желтым светом, а слегка закатанные рукава рубашки начинают буквально по нитям рассыпаться прямо на мне. Забавно же темнота.